Эпилог. Много лет спустя. Алиса. В воздухе пахло приближающейся грозой. Даже сквозь насыщенный аромат окружавших меня цветов пробивался запах пыли. Появилось ощущение густой влажности, а порывы ветра обещали скорое спасение от летнего зноя. Я меланхолично разглядывала нахмурившиеся тучи небес, не спеша скрыться от приближающейся непогоды. Это лето выдалось таким знойным, что я жаждала услышать шум тяжёлых капель по зелёным листьям. Стараниями Лисата в нашем доме был выращен самый красивый и удивительный сад во всём мире. Кстати, Лис, став моим мужем, утратил возможность наследовать трон изумрудного леса, что его бесконечно радовало. Мой эльф после долгих уговоров дарила стал профессором в одной из престижных магических академий, как раз в той, в которой Дарбл был ректором. Ювелирные изделия Фара до пользовались огромным спросом, а ещё Огненный вместе с Айсом занимались тем, что в моём почти забытом прошлом называлось бизнесом. Нашей семье принадлежало сразу несколько предприятий, поэтому работы всегда хватало. Я же организовала бесплатную школу для всех желающих получить образование. Только в данный момент я оставалась скорее идейным вдохновителем, нежели директором или учителем, но всё равно часто посещала близлежащую деревню, разрошуюся благодаря стараниям моих мужей, давших работу многим семьям. "О чём задумалась?" спросил меня Айс. Присаживаясь рядом со мной на просторный садовый диван, а вас даже не представляю, чем и заслужила такое счастье, искренне призналась я, поглаживая свой большой круглый живот. Да, я в очередной раз жду ребёнка. Каждому из своих мужей я уже подарила по сыну. Первому повезло дарылу. Наш с ним первый не сюжет отметил совершеннолетие, 30 лет. подумать только. Сейчас Дэйв, мой темноволосый красавец Дракон, проходит обучение в академии под присмотром отца и Лисатиэля. Эльфы, впрочем, как и все стальные, никогда не делил детей на своих и чужих, поэтому сын под двойным контролем. Второй мой сын унаследовал не только огненную магию и сущность величественного ящера Ну и непревзойденная, я бы даже сказала, убийственное очарование своего отца. Нашего с Фарадом сына зовут Фейлан, и он сейчас готовится встретить свой первый рубеж взросления, но уже разбил сердца всех юных девиц вокруг. Его совершеннолетие наступит только через 2 года, но он усердно учится, желая ни в чём не отставать от старшего брата. Их соперничество мне чем-то напоминает отношения их отцов. Следующим я осчастливила Лисатиэля, а заодно и его дядешку Повелителя, который получил нового наследника эльфийских земель. Несмотря на относительно юный возраст, Атиэль очень серьёзный и вдумчивый молодой эльф. Ему 20, и сейчас он гостит у своего двоюродного дедушки, постигая тонкости дипломатии. В отличие от Лисата, Тиль нисколько не возражает против своего предназначения. А мы делаем всё, чтобы он, кроме расчётливого ума и стратегии управления, освоил ещё такие понятия, как честь, человечность и ответственность. Мама, папа, ну когда уже появится моя сестренка? Я приготовил для неё свои игрушки и даже убрался в комнате. С энтузиазмом маленького вихря влетел в объятия Айса наш пятилетний разбойник Айк. Айк, ты опять сбежал от бабушек. Я же просил тебя не безбаразничать. Пока мама носит под сердцем нашу маленькую снежную драконицу, пытаясь изобразить строгость, прояснётся Айз. Впрочем, ни одного из детей ему ни разу не удалось впечатлить, поскольку мой льдышка просто обожал наших отпрысков и баловал их безбожно. Сейчас у нас гостили старший Норты и Лисфера. К сожалению, с Атцундаром так и Таки не стали друзьями, но после рождения Дэева он сменил гнев на милость. Можно сказать, что у нас установился нейтралитет. Ну сколько можно ждать? Я вчера ждал и сегодня, и вообще уже долго жду. Пусть лаждается, потребовал наш командир. Нельзя спешить. Это так не делается. Сестрёнка появится в положенный срок, терпеливо уговаривал сына Айсон, поправляя пушистые белые волосики за ушко. Айкан! Айк! раздался мелодичный женский голос, и в сад вылетела стройная молодая эльфийка. Вот ты где, маленький разбойник! Ты почему опять убежал? Пожалел бы бабушку. Сколько можно гонять меня по всей усадьбе? Возмутилась мама Айса. Называть эту лесную деву бабушкой, у меня язык не поворачивался, но сама Минель очень гордилась тем, что у неё появился внук, и со дня на день появится внучка. Собственно, я тоже практически не изменилась за столько лет. Спасибо хранителям. Мама Айсана, как и его отец? Оба оказались чем-то похожими на родителей Фарада. В день нашего знакомства мой ледяной свёкор пытался строить из себя сугроб, но его хватило меньше чем на час. Айден оказался таким же азартным и вспыльчивым, как и его сын. Поэтому мы быстро нашли общий язык. "Минни, ты нашла внука?" крикнула с балкона леди Жанет, оттирая от совершенного лица какое-то цветное художество. А опять она позволила Айкану разрисовать себя. Да, мы сейчас поднимемся, ответила Эльфийка, забирая сопротивляющегося Айка с рук отца. Не хочу! Не хочу! возмущался маленький дракончик, но несмотря на внешнюю хрупкость, мине легко удерживала в редину. Маме нужно отдыхать, а папа будет охранять её. А пойдём, найдём деда Айдана. Пусть превратится, и мы полетаем на нём. предложила Эльфийка, умело отвлекая ребёнка. "Нет, лучше деда Эвола или тётю Милинду. Они умеют дышать огнём", радостно поведал белобрысый вымогатель, позволяя увести себя из сада. "Милли сегодня гуляет на свадьбе у своего друга Эбигела в Долине фей. Обещала привезти тебе подарок, если не будешь баловаться", окончательно задобрила малыша Эльфийка. исчезая в дверях. Иди ко мне, с улыбкой произнёс Айс, притягивая меня к себе на колени. Едва он потянулся к моим губам с поцелуем, как нас снова прервали. Я как раз вовремя. Вы целуетесь, Ианя отвлекаю, произнёс насмешливый голос нашего старинного друга Рент. Ты не представляешь, как я жалею Что дал тебе позволение приходить к нам в гости? устало отозвался Айсон, клюнув меня поцелуем в губы. Можно подумать, что у тебя был выбор. Я бы и без приглашения приходил. Несколько не смутился сумеречный, плюхаясь рядом с нами на диван. Он и его сыновья были частыми гостями в нашем доме. Можно сказать, что парни выросли в нашей дружной семье. Как бы я хотел, чтобы ты нашёл себе занятия. Тогда, может, уже отстанешь от нашей жены, наигранно возмутился Айсон. На самом деле Рент никогда не пытался за мной ухаживать. Да и я испытывала к Сумеречному только благодарность и дружеские чувства. Но Платиноволосому жутко нравилось дразнить моих мужей, поэтому он постоянно разыгрывал спектакли. А я от всей души желаю, чтобы ты наконец нашёл свою истинную любовь. Пусть она тебе покажет небо в алмазах, искренне произнесла я, но тут произошло нечто странное. Над нами вспыхнуло чёрно-золотое пламя, а из него прямо в руки Ренда выпала Милинда в красивом изумрудном платье. Исполнено! Долго плачен. Радостно прогремел смутно знакомый голос Драгоса, только более грубый и глубокий, прозвучавший раскатом грома в начинающейся грозе. "Какого орка? Отпусти меня, вор!" возмутилась сестра Фарада, пытаясь выбраться из рук Ренда. Только он не спешил разжимать объятия. "Боюсь, он тебя уже не отпустит. Посмотри на свою грудь, Милли". С улыбкой ответила я: Глядя, как огненная драконица барахтается в руках Ренда, Драгас гневно взревела родственница, обнаружив на себе брачную метку с серебристым драконом. "Ничего так орать, огненная дочь", спокойно ответил огромный чёрно-золотой ящер, материализовавшийся прямо на клумбе с гортензиями. Он лишь отдалённо напоминал маленького забавного хранителя. который не дотягивался до персиков. Это существо просто подавляло своим величием и могуществом. Если вас не устраивает предназначение, условия развода те же. Топайте ногами на гору про отца и там отрекайтесь. Но я бы не советовал, невозмутимо изрёк дракон, подмигивая мне огненным глазом. Драгос, спасибо за подарок. Искренне произнёс Айсон, крепче прижимая меня к себе. Алиса была не подарком для вас, а испытанием. Любой дар это урок. Я рад, что вы его усвоили, пророкотал хранитель, растворяясь в воздухе. Куда? Постойте! Уберите это с меня! возмутилась Милинда, но кроме нас её уже никто не услышал. Пожалуй, нам пора. Увидимся позже, родственники. Пойдём домой, дорогая. Познакомлю тебя с сыновьями. Самодовольно произнёс Рэнд, исчезая вместе с брыкающейся за ловкой. Да уж. Фарад счастлив точно не будет, задумчиво произнёс Айс. Лисад тоже будет в ярости, кивнула я на уничтоженную клумбу. Я люблю тебя, Алиса. много он понимает в подарках совершенно не в тему произнёс мыльдышка глядя на меня с обожанием я вас тоже люб ой ай, кажется, началось наша дочь тоже решила, что уже пора простанала я, испытывая одновременно муку и эйфорию от того, что в моей жизни сегодня появится ещё один дракончик конец Thank mm -hmm. you.